Итак, далее мы продолжаем наш разговор об истории Российской империи XIX века. И дошли мы до того момента, остановились, если помните, в прошлый раз, как на престол российский вступил Николай I, Николай Павлович Романов. Русский император с 14 декабря 1825 по 18 февраля 1855 года. То есть без малого, без малого это где-то в 30 лет. Николаевское 30-летие. Вот несколько слов о личности вообще этого человека. Но здесь следует опять же сказать, что, прямо скажем, в определенном смысле Николаю Павловичу не повезло. Не повезло. Вот историография, особенно советская, конечно, в этом смысле постаралась историографии Даже вот ваш покорный слуга помнит, когда он еще учился. Ну и отчасти дореволюционная историографии Изображали Николая Первого, как эдукова Николая Палкина посредственного ограниченного фельдфебеля, который всю Россию превратил в казарму и держал ее 30 лет на плацу. Сегодня, конечно, появляются более объективные, более взвешенные оценки. Вот. И сегодня, конечно, можно сказать, что это, ну, в общем, ну, мягко говоря, не совсем так. Это все-таки не объективная будет оценка деятельности этого человека, этого государственного деятеля. Наверное, она все-таки требует с позиции сегодняшнего дня некоторых коррективов. Николай Павлович, это был третий сын Павла Петровича. Он родился еще, когда была жива Екатерина II, 25 июня 1796 года. Вот. К престолу его, в общем-то, и не готовили, потому что был еще другой брат, Константин Павлович. Николаю была определена военная служба, но, как мы говорили в прошлой лекции, в силу обстоятельств, в силу того, что еще в 1823 году Константин отрекся от престола. Вот он был наместником царства польского, да? он отрекся от престола, впоследствии умер в Витебске от холеры в 1831 году. Так вот, вследствие этого, Николай I вступил, вступил на престол. Воспитателем его был генерал Ламсдорф, не имевший никакого педагогического опыта, отличался жестоким характером, черствым сердцем, внушал своему воспитаннику страх. Вот. Образование Николая, кстати, получил обширное. вот. Он не был каким-то невеждой, это абсолютно не соответствует действительности, он был образованным человеком. Вот. Но учебные предметы усваивал некоторые, скажем, достаточно плохо, в особенности гуманитарные науки. И несмотря на это, овладел, вдумайтесь, английским, французским, немецким, древнегреческим языком и латынью. Не слабо, скажем так то есть далеко не было он посредственности, увлекался военными, в особенности военно-инженерными науками. И это увлечение с годами превратилось в устойчивый интерес к военной сфере и пристрастие к армейской службе. Отсюда непреклонный интерес и непреклонные требования военной дисциплины. Николай отличался сильной волей, был дисциплинированным, пунктуальным, требовательным и требовал того же от других. Ну, любимым его занятием с детства стали военные парады. Военные парады. Назначение на военную службу он получил в 1814 году. Вот. Я уже говорил, что летом 1923 года Александр подписал манифест об отречении Константина и о передаче, о передаче власти в случае своей смерти Николаю Павловичу. Один экземпляр манифеста был помещен в Успенском соборе Москвы, Кремля. Три других в Сенате, Синоде и Госсовете в Петербурге. На конвертах было написано «Вскрыть после смерти Александра I». Итак, вот возникла вот эта ситуация между царствием, когда 27 ноября в Петербурге стало известно, напомню, о смерти Александра Павловича. Вот. Но, поскольку об этом манифесте знал очень ограниченный круг лиц, все, в том числе и Николай, присягнули поначалу Константину Павловичу. Но тот из Варшавы подтвердил, что он отрекается от престола. И на 14 декабря Николай назначил переприсягу на сей раз уже самому себе. И вот этой-то ситуацией решили воспользоваться те, вот этой неразберихой в верхах, этим между царствием, между властием, да, решили воспользоваться тем, кого мы в истории называем декабристы. Потому что они выступили в декабре месяце 825 года. Вот декабристы. Ну, по сути, кто такие декабристы? Это а, была часть, прогрессивная часть, представителей дворянского сословия, которые начинали осознавать губительность самодержавия, крепостничество для дальнейшего развития страны. В их среде складывается система взглядов, вот реализация которых должна была бы изменить Устое российской жизни. Формирование идеологии будущих дворянских революционеров способствовали следующие моменты. Во-первых, сама российская действительность была лучшим учителем, лучшим воспитателем с ее бесчеловечным крепостничеством, бесправием основной массы населения, сословным неравноправием, отсутствием представительной власти, оппозиции, конституции, вот, ничем не ограниченная власть императора. Затем, конечно же, патриотический подъем, вызванный победой в Отечественной войне 812 года. Недаром, и это не просто красное словцо, это действительно так, декабристов называли детьми 1912 -го года. Русский солдат побывал за границей, посмотрел, как живут в Европе, и вот этот контраст между российской, и европейской действительностью был настолько разителен и тягостен, что не мог не заставить задуматься часть, по крайней мере, гуманистически мыслящего русского офицерства о судьбах России. Конечно же, влияние гуманистических идей и взглядов французских просветителей, Вольтер, Руссо, Монтесхье, вот, и вот это увлечение масонством, я ведь говорил, по-моему, уже 120 Декабристов были масонами, а масонство тоже было. Одна из его пунктов программы была нацелена на переустройство, преобразование общества на более справедливых, гуманных началах, как оно его себе представляло. Ну и, конечно, нежелание, особенно в последние годы царства правительства Александра I, вообще что-либо менять в стране. Но, вместе с тем, надо отметить, что вот мировоззрение тех, кого принято называть декабристами, не было единым. Между ними были и разногласия. Были среди них как сторонники радикального, революционно-насильственного переустройства, насильственного пути, так и приверженцы эволюционно-умеренных либеральных преобразований. Но было нечто общее, что их объединяло, скрепляло в одну связку. Это их настроенность решительная против самодержавно-крепостнического режима и стремление участвовать в его изменении, в его эволюции. То есть вот. Движение декабристов. Эти вот организации будущих декабристов, они возникли среди множества тайных обществ. Вот. вот, например, в 1816 году образовывается первая такая тайная структурированная организация декабристов. Союз спасения или общество истинных и верных сынов Отечества. В Петербург. Туда вошли Муравьев, братья муравьева апостолы Трубецкой, Якушкин, Пестель, Всего около 30 человек. Своей целью они считали введение по возможности конституционного управления и уничтожение крепостничества. Правда, средства ее достижения для них самих были еще неясны Отсутствовала четкая программа политических преобразований. Вот, и... В итоге, в январе 1818 года, после распада Союза Спасения, был создан Союз благоденствия. Он был более многочисленным, около 200 человек входило туда. Значит, Был создан уже устав, где провозглашены принципы декабризма, так называемая «зеленая книга». В первой части излагалась составная задача деятельности, то есть формирование в стране передового общественного мнения, благоприятного в будущем, для реализации преобразовательных планов декабристов. Вторая часть устава содержала политические цели, то есть введение Конституции, законно-свободного представительства, уничтожение рабства, равенство всех граждан перед законом, ликвидация ненавистных военных поселений. Союз благоденствия имел несколько тайных управ, например, в Москве, в Петербурге, в Полтаве вот, и в ряде других городов. На Украине, например. Члены этой организации среди них выделялись Песты, зюшневский Раевский, Орлов, Глинка, Тургенев, Муравьев, Рылеев. Так вот... Они выступали в защиту передовой науки и литературы, выступали, выкупали за свои деньги из крепостной неволи талантливых самоучек, создавали школы взаимного обучения для просвещения народа в воинских частях, подавали правительству проекты освобождения крестьян, клеймили палочную дисциплину и военные поселения. И в итоге в 1880 в 21 году, и это общество, Союз Благоденствия, распалось, и были созданы соответственно два общества. Южное общество в марте 21 -го года и Северное общество в Петербурге в 22 году. В 22 году. Так вот, значит, Южное и Северное общество. И вот в недрах Этих организаций, в недрах этих организаций сложились основные как бы, документы, основные документы декабристов. Я имею в виду, конечно же, прежде всего конституции, так называемые Никиты Муравьева, это вот северное общество и русская правда, Пестеля, созданная к марту 1824 года. Ну, э, если дать, я, сейчас мы, конечно, не будем углубляться в детальный анализ этих документов, просто коротко скажу, если дать такой сравнительный как бы, э, анализ небольшой, буквально телеграфно-краткий, очень беглый, крепостное право отменялось и в том, и в том проекте, земля. У Муравьева объявлялась неприкосновенность помещичьих земель, а вот у в русской правде Пестеля земля объявлялась общим достоянием, делилась на помещичью и частную. Сословия и там, и там отменялись. Муравьев выступал за федеративное устройство государства, Пестель за унитарное. По Муравьеву страна должна была делиться на 13 держав и две области, по пестолю на 10 областей и 3 удела. Демократические права и там, и там предполагался широкий круг гражданских, прав, форма правления у Муравьева это выглядело как конституционная монархия, у пестали как республика. Причем первоначально для подавления антиреволюционных элементов, реакционных элементов, предполагалось диктатура временного верховного правления на 10-15 лет. Наконец, избирательное право предоставлялось в зависимости от ценза пола, возраста, имущества и образования. По сути, в таких наиболее коренных моментах в отмене крепостничества, в ликвидации самодержавного произвола эти документы были едины. Но, конечно, Конституция Муравьева была все-таки более осторожна, более либеральна, нежели чем радикальная правда, русская правда Павла Песта. Итак, вот, так сказать, возник план декабристов. Они собирались воспользоваться вот этой сумятицей в верхах. Они накануне восстания 13 декабря 25 года на квартире у Рылеева, обсуждали этот план. Был назначен диктатор так называемой восстания, Трубецкой, который, правда, не явился. Конечно, здесь просто, видимо, чисто по-человечески можно понять, испуг, правда, его испугался. Правда, потом он объяснял это тем, что, дескать, не хотел пролить лишней крови. Так вот, план возник такой. Захват Зимнего дворца, арест царской семьи овладеть Петропавловской крепостью, заставить сенаторов подписать манифест к русскому народу с заявлением о свершившемся, так сказать, перевороте. Вот. Но, как наступило утро 14 декабря, все стало рушиться. Этот план стал рассыпаться по частям. Сенаторы еще рано утром присягнули новому императору и разъехались по домам. Вот. Восставшие вывели на площадь 3500 человек, Николай I двинул против них 13 тысяч человек. Силы были явно э, неравны. Сначала Николай I пытался избежать кровопролития, пытался э, уговорить восставших разойтись. Но во второй половине дня, видя, что это не получается, он двинул против них артиллерию, пушки. В итоге к вечеру все было кончено, восстание было подавлено. Печальным итогом стала гибель. 1271 человека. 1271 человек погиб. Причем среди них черни 903 человека и малолетних 150. Также было убито 79 женщин. То есть погибла такая, вот, как бы, зевате. В основном толпа, вот эта зевак, такая публика, которая, так сказать, пришла посмотреть, что же там творится. И вот посмотрела, так сказать, на свою голову. Да? В итоге. В итоге. После разгрома, восстания, указом от 17 декабря 1825 года была учреждена комиссия для изысканий о злоумышленных обществах под председательством военного министра Александра Татищева. А 30 мая 1926 года эта комиссия представила императору Николаю доклад, составленный Блудовым. В манифесте от 1 июня 26 года был учрежден Верховный уголовный суд из трех государственных сословий, Госсовета, Сената и Синода. Вот. В итоге к следствию было привлечено 579 человек. 579 человек. Из них 318 арестовано, 289. Человек признан виновными, 121 человек предан Верховному суду и 5 человек. Это пестоль, Муравьев-апостол, Бестушев Рюмен, Рылеев, Каховский, были казнены 13 июля 1826 года. Были повешены. 29 декабря 25 года Муравьев-апостол поднял восстание Черниговского полка, цель которого была соединиться с другими частями где было сильное влияние декабристов, и идти на Петербург. Но 3 января 26 года этот мятежный отряд был разгромлен правительственными войсками. Да? То есть Муравьев Апостол и Бестужев Рюмин были захвачены на поле боя. Итак, вот выступление декабристов в России было первой открытой попыткой дворянских революционеров изменить систему правления в стране и ликвидировать главный тормоз развития страны – крепостное Вот это выступление декабристов показало наличие глубоких социальных противоречий в обществе и необходимость реформ. Ну и, конечно, декабристы показали пример бескорыстного служения Отечеству и, конечно же, готовность нести решение и даже отдавать своей жизни ради благополучия страны и ее народа. Итак, началось... 30-летнее царствование Николая Павловича, Николая Первого. Безусловно, он был человеком, еще раз повторю, умным, желающим и способным предвидеть последствия важнейших решений, человеком волевым, любившим во всем систему, порядок, не такие уж плохие качества для правителя, тем более для правителя России. При царе, при Николае I, значит, прежде всего, конечно, мы имеем вот эту попытку централизации, бюрократизации и даже милитаризации управления. Вот есть такое понятие, когда характеризуют правление Николая I, некоторые историки, я с ними, кстати, согласен, употребляют такое понятие запоздалый цезаризм. Что имеется в виду? Запоздал и цезализм. Но дело в том, что кумиром Александра Николая I был его далекий прадед Петр Великий. Ему он во всем, по мере сил, конечно, и возможностей, старался подражать, хотя, конечно, не во всем это получалось, все-таки масштаб личности был разным, но по мере возможностей он старался ему подражать и вот этот вот запоздалый цезаризм. То есть, так же, как и Петр, Николай вникал, он работал, отличался колоссальной работоспособностью, работал по 16-18 часов в день, так же, как и Петр, Николай вникал во все подробности управления страной, мелочно регламентировал, да, все, начиная от вопросов архитектуры, искусства, образования, там железных дорог, военного дела и так далее. То есть он совершенно искренне полагал, что лучшее решение по любому вопросу может и должен предложить только он, абсолютный и самодержавный монарх. Вот, это и есть запоздалый цезаризм. Система государственной опеки всех сторон общества. Да? То есть, ничто не решается без одобрения императора. Вот эта попытка вникать во все мелочи, во все так сказать, стороны управления. Конечно, не всегда это было эффективно. Даже такой работоспособный человек, как Николай I, не мог, так сказать, не мог контролировать все и вся. При Николае I возросло значение в системе управления собственной Его Императорского Величества Канцелярии, которая была создана еще при Павле, как известно, она делилась на шесть отделений, эта канцелярия. Первое отделение было создано с целью подготовки бумаг для докладов императору. Второе отделение создано было.. В 1826 году для кодификации законодательства возглавляли Спиранский и Балугянский. Третье отделение, создано в июне 1826 года, как корпус жандармов, как высший орган полиции и политического сыска, возглавлял Бенкендорф. Четвертое отделение с 1828 года для руководства учебными заведениями ведомства императрицы Марии Федоровны. Это мать Николая Первого, как раз умершая в 1828 году. Пятое отделение создано в 1936 году для проведения реформы госкрестьян. И, наконец, шестое отделение с 1842 года работало для решения вопросов по управлению Кавказом и Закавказьем. За Значит, ну вот... А, Особая роль в структуре канцелярии отводилась третьему отделению, которое возглавлял с 1926 по 1944 год Гэнкендорф. Ведению вот. третьего отделения подлежали все распоряжения и известия по всем случаям высшей полиции, сбор сведений о сектантах и раскольниках. Дела о фальшивомонетчиках и подделке документов, контроль за лицами, состоящими под надзором полиции, высылка и размещение людей, подозреваемых и вредных, места заключения, где содержались преступники, все постановления и распоряжения об иностранцах, вот, статистические сведения до полиции относящиеся. Да? То есть, вот, конечно, идеалом государственного управления при Николае стали... Строгая дисциплина и ответственность. Как в свое время для Петра Первого, еще раз повторю, вот этот запоздалый цезаризм. Николай стремился распространить принципы военизации управления государством. Военные стали управлять сугубо гражданскими ведомствами, лесными, горными. Даже церковное ведомство возглавлял генерал. 41 из 53 российских губерний возглавлялась военными губернаторами. Вот. Нужно сказать, что количественный рост государственного аппарата при Николае I был очевидным и достаточно значительным. За 30-летие Николаевского царствования число чиновников возросло в пять раз. Пятикратный рост. В середине XIX века госаппарат э, насчитывал 100 тысяч человек. То есть такой большой государственный аппарат свидетельствовал о сильной роли государства в жизни общества. Он был одной из существенных причин высокого уровня налогообложения, несбалансированности бюджета. Этих чиновников нужно же было содержать, выплачивать им зарплаты, пенсии, премии. Вот. Определенную роль в контроле над этим аппаратом играло созданное в 1826 году Министерство императорского двора. Министерство двора. Итак, вот, опираясь на эти 100 тысяч чиновников, царь управлял своей. Империей, своей империи. Но надо отметить, что раз рос образовательный ценз российского чиновничества. Например, в середине XIX века доля э, чиновников, имевших высшее образование, составляла 41,5%. Это было достаточно, достаточно а, много. Вот, ну, скажем, ключевский. ключевский отмечал, что неотъемлемыми чертами российского госаппарата при Николае I была волокита, желание безмерно затянуть обсуждение любого вопроса, создать побольше комиссий и утопить в них неугодный проект. Повсеместным явлением было взяточничество. В конце 40-х годов, по данным третьего отделения, только трое из 50 губернаторов Европейской России не брали взяток. Киевский губернатор Писарев, как очень богатый, Таврический губернатор Александр Муравьев, как бывший декабрист, принципы не позволяли, да, и Ковинский губернатор Родищев, сын Александр Николаевич Родищев. Тот же Ключевский так описывал стиль госуправления в Николаевское время. Делопроизводство было громоздким, сложным. Размноженные центральные учреждения ежегодно выбрасывали в канцелярии десятки и сотни тысяч бумаг. Каждая бумага должна была пройти. Огромное количество операций. В Нижнем, например, Земском суде 26 операций. В Комитете министров 36. В Губернском управлении 54. Вот этот непрерывный бумажный поток. Вот эта бумажная канитель, да, бумажная волокита. Кстати, этот недостаток прекрасно видел и сам Николай I, который дал такую оценку ситуации. России правит не император, а стол начальники. Но поделать он ничего не мог. Вот нужно отметить, что еще 6 декабря 1826 года Николаем I был учрежден секретный комитет. Кстати, особенность госуправления России в первой половине 9 века стало создание особых секретных органов, временных комитетов для решения различных вопросов. Вот, например, комитет 6 декабря 26 года для разбора бумаг Александра I и пересмотра системы государственного управления. Вот, ну, этот комитет работал. До 1932 года, и фактически после чего его деятельность затухла. Было создано 9 комитетов по, крестьянским вопросам, по крестьянскому вопросу. Правда, на отмену крепостного права Николай I так и не решился, хотя и признавал, что крепостное право это пороховая бочка, это пороховой погреб под государством. Но пока считал преждевременным отменять его. За Николаевский период число губерний возросло с 48 до 52, до 53, даже точнее, вот 41 из них управлялась кадровыми военными. Суды губернии фактически зависели от губернатора, он утверждал кандидатуры выбранных. Судей мог вмешиваться во все стадии судопроизводства, утверждал решение многих уголовных дел. Полномочия, кстати, губернатора были весьма и весьма огромными. Он обладал, по сути, всей полнотой власти во ему губернии. Осуществлял надзор за полицией, за тюрьмами, за рекрутскими напорами, за проведением социальных программ, даже за благотворительностью. В каждой губернии... Находилось при губернаторе губернское правление, состоявшее из трех-четырех человек, которые обсуждали и решали так называемые общие дела. Но последнее слово, разумеется, всегда оставалось за, за губернатором. Во главе казенных палат стояли вице-губернаторы, а с 1845 года введена была должность председателя казенных палат. При... В губернском правлении, начиная с 24 года, было четыре отделения. Первое отделение заведовало обнародованием законов, контролировало движение дел, подбор кадров. Второе следило за исполнением веры, благочестия, добрых нравов. Третье вело наблюдение за проживающими в губернии поднадзорными, контролировало состояние мостов, дорог, почты, медицинских учреждений. Четвертое же курировало финансовые вопросы, строительство казенных зданий, развитие сельского хозяйства, промышленности, торговли. Поток бумаг, которые губернатор любой среднестатистической российской губернии должен был ежедневно подписывать, достигал порядка 270. До 270 бумаг. Управление, значит, губернии делились на уезды, во главе которых стояли нижние земские суды. Земский суд состоял из выборных лиц, возглавлял его исправник. С 1837 года исправник стал назначаться губернским правлением. Уезды делились на волости, которыми управляло волосное правление в составе волосного головы, старост и писарь. Важнейшим элементом исполнительного аппарата местной власти при Николае I была полиция, полицейское управление. Главой всех полицейских структур был, собственно, сам губернатор. Они охраняли полицейские части порядок, осуществляли надзор за трактирами, гостиницами, ресторанами, неблагонадежными. В 1837 году была проведена реформа полицейских органов, и полицейская сеть была распространена на сельские районы страны. Низшей полицейской должностью была должность станового пристава. Уездную полицию возглавлял исправник, который избирался на три года, собственно, уездным дворянством. При нем существовал земский суд, в состав которого входили заседатели от дворян, а с 1937 года, это было новшество, стали входить в него, в этот суд, заседатели от государственных крестьян, от госкрестьян. В 1926 году был создан отдельный корпус жандармов. Страна была разделена на 8 жандармских округов. Вот. Количество заключенных, например, в России в середине 19 века составляло примерно 300 тысяч человек. Продолжали функционировать при Николае I сословные учреждения, финансово-административные и хозяйственные органы. Скажем, действовали дворянские собрания на протяжении первой половины XIX века. Губернский предводитель дворянства формально был вторым лицом в губернии после губернатора. Вот. В городах действовала шестигласная дума, как орган городского самоуправления. Она руководила выборами должностных лиц, городского сословного управления, определяла городской бюджет, продовольственное снабжение города, раскладку налогов, выдачу паспортов вот, и так далее. Финансовыми учреждениями в губерниях были казенные палаты, а в уездах казначейства, которые вели учет всех прямых налогоплательщиков в губернии и предоставляли соответствующие данные Министерству финансов либо в Сенат. С 817 года при Казенных Палатах существовали отделения бытейных сборов которые заведовали казенными магазинами по торговле вином, осуществляли контроль за винокуренными заводами и винными откупами. 26 декабря 1837 года было создано во главе с Киселевым Министерство госимущества в чьи функции входили управление государственными землями и госкрестьянами, которых насчитывалось 9 миллионов душ мужского пола. Поэтому в губерниях были, соответственно, учреждены палаты государственных имуществ, а в округах окружные управления. В сельской местности, сельский сход, сельское управление, сельская расправа, волосной сход и волосное управление. То есть... Вот создание вот этого Министерства госимуществ для э, упорядочения управления госкрестьянами. Итак, вот крестьянский вопрос при Николае I. Об этом следует остановиться подробнее. Остановиться подробнее, потому что действительно при Николае предпринимались меры по определенному решению крестьянского вопроса. Может быть не столь радикальные, как хотелось бы. Было создано 9 секретных комитетов и около 100 указов. Конечно, самым крупным проектом была реформа госкрестьян государственной в государственной деревне в 1937-1941 годах, проведенная графом Киселевым, главой Министерства госимуществ с 1837 по 1956 год. Николай I называл его своим начальником штаба по крестьянской части. Для этой цели было создано пятое -е отделение, собственное его императорское Величества канцелярии. Государственная деревня была изъята из ведения Минфина и передана вот в ведение имуществ во главе с Киселем. Было решено переселить крестьян на новые земли, предусматривалось учреждение школ, больниц, ветеринарных пунктов. Вот. Предполагалась медленная эволюция помещичьей деревни в сторону постепенного ограничения крепостного права вплоть до его отмены. Но этот вот эта часть реформы не была при Николае I осуществлена. Ну вот, э, в реализацию этой как бы в реализации этой реформы 2 апреля 1842 года Николай подписал указ об обязанных крестьянах. В основу указа был положен принцип добровольного э, согласия между помещиком и крепостным. Крепостной крестьянин мог получить личную свободу от помещика, а также землю, но не в собственность, а только в пользовании, за которое и был обязан выполнять те же феодальные повинности, которые, однако, не могли быть увеличены по одностороннему желанию помещика. В 1947 году Новый указ дал право крепостным крестьянам при продаже имения помещика за долги выкупаться на волю за ту же цену, которая устанавливалась на торгах. Выкупившиеся таким способом крестьяне зачислялись в разряд государственных крестьян. В том же 1947 году проведена инвентарная реформа на окраинах страны. Правительство осуществило точную фиксацию крестьянских повидностей, которые не могли быть увеличены помещиком произвольно. Конечно, Николай I опирался на дворянское сословие. Он этого не скрывал, что дворянство было базисом его власти. Поэтому предпринимались меры по укреплению дворянского сословия. Предпринимались меры с целью приостановить процесс дробления дворянских имений, разорения дворянских родов и для укрепления позиций дворянского сословия. Вот с этой целью сыграли важную роль два указа. Закон от 10, февраля 18... от 10 апреля, прошу прощения, апреля 1832 года. Вот о почетных гражданах. То есть для ограничения проникновения недворян в дворянство вводились две новые привилегированные категории. Во-первых, почетные потомственные граждане это дети личных дворян, церковных служителей, крупные капиталисты, купцы первой гильдии, ученые, художники, интеллигенция и почетные личные граждане, низшие гражданские чиновники, люди с высшим образованием, дети церковных служителей без образования. То есть... Это как бы не дворяне, но они пользовались во многом дворянскими привилегиями. И, наконец, указ 1845 года. Он о порядке приобретения дворянства поднял планку для получения личного и потомственного дворянства, ранее установленную Петровской табелью о рангах от 24 января 1722 года. По табеле дворянство потомственное давалось теперь... По табеле Петровской дворянству потомственное давалось с восьмого чина, а личное с двенадцатого чина. По новому указу, соответственно, с 9 и с 5. <coughs> Николай I понимал значимость образования и просвещения. Он понимал, что образование и просвещение это не частная лавочка. И он, как глава государства, контролировал. Контролировал эти процессы. В 1826 году был принят новый цензурный устав, который даже современники назвали чугунным. Цензорский надзор был распространен на всю печать, закрывались журналы, следовали аресты авторов. В 1937 году была установлена параллельная цензура, то есть повторная проверка уже прошедших первичную цензуру произведений. В 1927 году был издан указ и специальный циркуляр о запрещении принимать крепостных в гимназии и тем более в университеты. Школьный устав 1828 года разделил начальное и среднее образование на три категории. Для низших сословий – одноклассные приходские училища. Там давались элементарные сведения по чтению, письму, счету, закону Божьему, Затем для средних сословий мещан и купцов трехклассные училища, плюс, давалось там еще плюс география, история, геометрия. Наконец, для дворян и чиновников семиклассные гимназии, подготавливавшие к университету. Университетский устав 1835 года существенно ограничивал автономию университетов. Университетский совет мог избирать ректора, но утверждал его министр, значит мог и не утвердить, если он был неугоден. Уничтожался университетский суд, ранее разрешавший внутренние вопросы. Был введен строгий полицейский надзор за студентами. Университеты попали в зависимость от попечителя учебного округа. В части округов управления ими передано было генерал-губернатору. Вот. При этом Николай понимал, что нужны образованные кадры в разных областях хозяйственной деятельности. Поэтому при нем создавались новые учебные заведения. Например, технологический институт, архитектурный, училище гражданских инженеров, земледельческий институт и так далее. И так далее. Николай много сделал для кодификации законов и для реформирования судебной системы. Фактически сразу после вступления на престол Николая I было создано второе отделение канцелярии его величества для систематизации и публикации законов Российской империи. Руководителем кодификационных работ царь назначил Спиранского. Обширная архивная работа была проделана Спиранским за 6 лет. Впервые все обилие законов, начиная с 1649 года, было собрано, переписано современным языком, разбито по разделам и отраслям права. Результатом явилось издание 45 томов, 45 томов полного собрания законов Российской империи и 15 томов свода законов Российской империи. Вот по мысли Спиранского собрания и свод законов должны были стать основой для нового уложения. По ряду причин замысел Спиранского осуществлён не был, и вот этому третьему этапу суждено было оставаться долго нереализованным. Правда, нереализованным. правда проделанный Спиранским грандиозный труд в дальнейшем послужил основой для последующих реформаторов. То есть вот это вот работа по кодификации законов. Да? То есть Николай I, можно сказать так, да, вступив на трон, вынужден был для стабилизации положения в стране усилить карательные функции власти. Россия была разделена на жандармские округа, было создано вот это печально знаменитое третье отделение, усилен полицейский надзор за печатью. Ужесточена сословность образования. То есть Николай I, конечно, не... он был патриот. Конечно, он любил Россию, но любил ее так, как он понимал эту любовь. Да? Вот. Полагал, что приносит ей пользу. Да? Любил Россию, но странную любовью, Можно сказать так о нем. Да? Вот. То есть он последовательно проводил самодержавную политику, хотя и допускал либерализм в тех случаях, если это не подрывало власть. При нем была осуществлена реформа государственных крестьян. Посессионные рабочие отпущены на волю, купечеству и духовенству предоставлены привилегии, ограничено дробление помещичьих имений. Он работал над вопросом отмены крепостного права, но провести этот вопрос в жизнь он все-таки в свое царствование не решился. Николаю приходилось также решать вопросы и управление, значит, Подчиненными территориями России, скажем, вот польский вопрос, да? 17 ноября 1830 года вспыхнуло восстание в царстве польском, которое к сентябрю 1831 года было подавлено, вот, в итоге 26 февраля 1832 года последовал органический статут, в котором отменялось Польская конституция от 15 ноября 1815 года, дарованная еще Александром I. Вместо конституции вот вводился этот органический статут. Уничтожались элементы представительства, конституционализма в Польше. Польское царство объявлялось неотъемлемой частью Российской империи. Российский император автоматически становился польским королем. Парламент в Сейм прекращал свое существование. Распускалась польская армия. Управление Польшей возлагалось на административный совет, который возглавлял наместник, назначаемый российским царем. Приходилось решать и экономические проблемы, экономические, экономические вопросы. В частности, вот неоценимую роль в этом сыграл реформатор Канкрин, Егор Францевич Канкрин, который с 23 по 1944 год был министром финансов России. Он был сторонником представительство, покровительство отечественной промышленности за счет протекционистских таможенных пошлин. Канклин способствовал улучшению организации торговли. Именно благодаря ему в 1932 году принят новый устав о векселях, уставы о торговой несостоятельности, коммерческих судах, петербургской бирже. Ему удалось добиться пополнения казны за счет введения новых податей и сборов. Он восстановил систему винных откупов в 1927 году, ввел уплату подушной подати инородцами опять же с 1927 года, снизил налог на соль и отменил внутренние судоходные пошли. И, конечно, венцом его обширной деятельности стала масштабная финансовая реформа 1939-1944 годов. Она была должна стабилизировать российский рубль и вообще всю финансовую систему страны. Сначала Определялся точный курс ассигнации бумажных денег по отношению к серебряному рублю. Три с половиной рубля ассигнациями, приравниваясь к одному серебряному рублю. На втором этапе этой реформы выпускался так называемый, выпускались так называемые депозитки, которые выдавались тем, кто сдавал государству металлические деньги или благородные металлы, и которые должны были храниться у государства и выдаваться по первому требованию. Затем выпускались кредитные билеты, обеспеченные Серебряным фондом. И, наконец, Выкуп всех ассигнаций и замена их кредитными билетами, обеспеченными серебром и свободно размениваемыми на металлические монеты. В целом реформа прошла успешно, и финансовая система устойчиво существовала до Крымской войны, войны 53-56 годов. Что касается внешней политики Николая I то здесь выделяется несколько направлений. Стремление России к сохранению лидирующей позиции в Европе, подавление революционных, освободительных движений, расширение геополитического пространства на Кавказе, здесь надо отметить русско-иранскую войну 26-28 и Кавказскую войну 817 64 годов. И, наконец, борьба за решение так называемого «восточного вопроса». Это соперничество стран, из-за Балкан, Ближнего Востока, в связи с упадком Османской империи, больного человека, как называл ее Николай I. Здесь вот Русско-Турецкая война 28-29 годов и Восточная Крымская война 53-56 годов. Ну, несколько слов вот об этих, так сказать, об этих э, событиях. Ну, что касается, допустим, вот. Э, Русско-иранских войн. Скажем, вот русско-иранская война 26-28 годов. Причины здесь были геополитические противоречия Ирана и России на Кавказе, стремление вернуть Ирана, вернуть закавказские территории, отошедшие к России в 1813 году, согласно Дюристанскому договору. Ну, если коротко, события развивались так. В июле 1926 года иранские войска захватили южную часть Закавказья, но к сентябрю они были освобождены русскими войсками под командованием Ермолова. В апреле 27 года началось наступление русских войск Кавказского корпуса под командованием генерала Паскевича на зависимые от Ирана Эриванские и Нахичеванские ханства. В итоге... К 27 году, к июню 27-го, русские войска взяли Нахичевань, а в октябре 27-го – Таврис и Ереван. В феврале 28-го года был подписан Туркманчайский мирный договор между Россией и Ираном. Условия его были такие – присоединение к России Нахичеванского и Ереванского ханств, это Восточной Армении, признание исключительного права России иметь военный флот на Каспии и контрибуция Ирана России в размере 20 миллионов рублей. Например, что касается русско-турецкой войны 28-29 годов, то здесь, конечно, обострение восточного вопроса, поддержка России греческого восстания против турецкого владычества. кроме того, Турция закрыла таливы для русских судов, в итоге в апреле 28 -го года начались боевые действия. Русские войска заняли Молдавию и Валахию, Румынию, в том числе Бухарест, северную часть Болгарии, в сентябре русские войска в 28 году взяли Варн. Также Паскевич наступал на турецкие крепости Карс, Ардаган, Поти, Боязет. В июне 29 года русские войска под командованием Дибича захватили Сиристрию и Кулевчи, а в августе Адрианополь. То есть открыта была фактически дорога на Константинополь. Кроме того, Паскевич в 29 году взял Эрзурум. То есть победа России была очевидна. В сентябре 29 года был заключен Адрианопольский мирный договор между Россией и Турцией. За Россией было закреплено... Устье Дуная и восточного побережья Черного моря были открыты черноморские проливы для русских судов. Признана автономия Греции, Сербии, Молдавии, Валахии. Кроме того, Турция заплатила России контрибуцию в размере, ни много ни мало, 33 миллионов рублей. 33 миллиона рублей. Что касается Кавказской войны, она, конечно, была очень длительной, 47 лет. С 17 по 1964 год. 77 тысяч русских только войск погибло в ходе этой войны. Потери горцев не считал никто. Причины ее были в том, что Россия пыталась подчинить Кавказ и утвердить там российские законы и обычаи. И также стремление России обезопасить свои границы от набегов горцев. Ну вот первый этап войны, это 17 19 годы, преобладание партизанской войны горцев. Жесткая политика наместника на Кавказе Ермолова по усмирению горских народов, что привело, в общем-то, лишь только к усилению сопротивления горцев. В 19 1924 годах правители Дагестана объединились против царских войск и началось организованные боевые действия с обеих сторон. В 1924-1928 годах это восстание Таймазова в Чечне. Вот. Вместо Ермолова, который был... Главой войск в 16-27 годах был назначен генерал Пастевич, возглавлял военные операции в 27 31 годах. И, наконец, в 28 году был создан горский, горское мусульманское государство имамат. Гази Мухаммед был первый имам, успешно воевавший против русских. И в 29 году объявивший газоват, то есть Священную Войну русским, погиб в 32 году в бою за родной Аул Гимрви. И наконец, 34 -го года по четверть века до 59 -го года начинается блистательная эпоха имама Шамиля. Имам Шамиль, глава вот этого имамата с 34 по 59 год. Военные действия шли с переменным успехом. Шамиль создал государство, включавшее в себя земли Чечни, Дагестана. Активные боевые действия шли между воюющими странами. В итоге 25 августа 59 -го года Шамиль был взят в плен в ауле ГУНИП войсками генерала Борятинского. И к 64 году разрозненное сопротивление горцев было окончательно подавлено. Итогом этой войны было что? Утверждение власти России на Кавказе. Выселение местного населения и заселение захваченных территорий славянскими народами. И, конечно же, расширение влияния России на востоке, на Востоке. Вообще, Нужно сказать, что последние 7 лет Николаевского управления с 1948 по 1955 год вошли в историю под названием так называемого «мрачного семилетия». Мрачное семилетие. В 1948 году был создан так называемый Бутурлинский комитет по цензуре, который душил любую свободную мысль, любую критику правительства. Ну вот, вот это мрачное семилетие, оно совпало с усилением революционной активности в Европе. Скажем, революции 1948-1949 годов в той же Австрии и Венгрии, куда русские войска двинули 100-тысячный корпус на помощь императору Францу Иосифу для подавления восстаний в Венгрии. Революции во Франции, вот, в Германии. Поэтому вот это мрачное семилетие. То есть Николай I, боясь этой революционной заразы, закручивал гайки внутри страны. Был даже такой дикий варварский план закрыть все университеты в России, поскольку Николай I рассматривал университеты как рассадник революционной заразы. Например, известно, что он не любил московский университет, «змеиное гнездо» он его называл. Современники свидетельствовали, что когда царю приходилось проезжать мимо здания московского университета, у него резко ухудшалось настроение. Так вот, тогдашний министр просвещения Уваров, в 1933-1949 годах занимал эту должность. Отговорил Николая I от этой идеи. Университеты остались. Но Уваров за то, что осмелился возражать императору в 1949 году, лишился своего поста. Новым министром просвещения был назначен реакционер Ширинский Шахматов. Современники даже шутили, что если господин Ширинский шахматов упадет своим лбом на крыльцо, то крыльцо непременно пролонится. То есть намек на вот эту чугунную голову, совершенно железобетонную, да, вот этого Ширинского шахмата. И вот такой человек был поставлен во главе образования и просвещения России. Ну и конечно таким последним знаковым событием царствования Николая I явилась Крымская война 53 года. 56-го годов, или иногда ее еще называют «Восточная войны Причины были обострение восточного вопроса, противоречия между Россией и Турцией, европейскими странами из-за режима на Черноморских проливах, Босфор и Дарданелла, помощь России национально-освободительным движением балканских народов в борьбе против Османской империи, Политика Англии и Франции, направленные на ослабление влияния России на Балканах и на Ближнем Востоке, также имел место религиозный спор Католической Франции и православной России церквей об их правах на Вифлеемский храм в Палестине, входивший в состав Османской империи. То есть турецкий султан, опираясь на Англию и Францию, отказался гарантировать России ее права. Вот, в ответ на это Николай I в 1953 году, в 1953 году объявил. Своим манифестом войну России. В итоге и русские войска заняли Молдавию и Валахию. Турция 4 октября 1853 года объявила также войну России. Но в феврале 54 на стороне Турции выступили Англия и Франция. На грани вступления в войну была и Астрия. То есть война, которую Россия начала лишь с Турцией, превратилась фактически в сражение с сильнейшими европейскими государствами. Итак, вот 20 октября 1953 года следует манифест о войне с Турцией. Первый этап войны это октябрь 1953 апрель 1954 годов. Турецкая армия терпела поражение на Балканах и в Закавказе. 18 ноября 1953 года русская черноморская эскадра под командованием Великого Нахимова одержала победу над турецким флотом в Синопской бухте, не потеряв ни одного корабля и уничтожив 15 судов противника. 15 судов противника. На втором этапе войны, апрель 54 февраль 56 годов, Англия и Франция официально объявили России войну и начали активные, хотя и безуспешные действия на Черном, Балтийском, Белом, Баренцевом морях и в Тихом океане. Николай I опасался вступление в войну Австрии, поэтому отдал приказ вывести войска с территории дунайских княжеств, которые были незамедлительно при этом заняты, заняты австрийской армией. В сентябре 1954 года союзники высадили десант в Крыму, в районе Евпатории. Они хотели захватить Севастополь, главная военно-морская база на Черном море. Вот. Поэтому, чтобы перекрыть флоту Противника путь в Севастопольскую бухту русский парусный флот был затоплен. 13 сентября 1854 года началась героическая оборона Севастополя, длившаяся 11 месяцев. Крепость была окружена оборонительными сооружениями, возведенными под руководством талантливого военного инженера Тот Лебина. Возглавляли оборону города Корнилов, Истомин, Нахимов. Все погибли во время осады. Но, несмотря на значительное превосходство в силах, противнику удалось занять Севастополь лишь после годовой осады 30 августа 1955 года при огромных потерях. С падением Севастополя резко упала активность военных действий. Кстати, в Крымской войне участвовал знаменитый хирург Николай Пирогов, применивший в военно-полевых условиях наркоз, а также первый в русской истории военной истории отряд сестер милосердия. Англо-французский флот обстреливал русские территории на Балтике, Соловецкий монастырь в Белом на море и Петропавловск-Камчатский. Но. По мере развития событий нарастали противоречия между Англией и Францией. Кроме того, истощились финансы этих государств, а Османская империя так и вовсе оказалась на грани э, банкротства. В итоге Россия смогла выдержать военный натиск объединившихся против нее стран. Э, уже после смерти Николая I скончался 18 февраля 1955 -го года новый царь Александр II согласился подписать мирный договор. Парижский мирный договор 6 марта 1856 года э -э, с Франции, Австрии, Англии, Пруссией, Сардинии и Турцией. Страна вышла из войны с минимальным уроном. В обмен на турецкую крепость Карс э -э, России союзниками был оставлен Севастополь. Независимость Османской империи и ее целостность гарантировались всеми государствами. Но, конечно, самым тяжелым для российского государства пунктом было объявление Черного моря нейтральным. То есть Россия и Турция решались права иметь здесь военный флот, а на побережье военные крепости. Только 14 лет спустя, в 70-м году, Россия сможет, так сказать, отказаться уже при Александре II от соблюдения этого пункта. Конечно, был подорван международный престиж России в результате поражения в Крымской войне. Причины все те же, в общем-то, отсталость русских коммуникаций, неразвитость железных дорог. Ввиду чего не могли в должном объеме доставлять и необходимые боеприпасы, и так сказать, и необходимые оборудования, перебрасывать войска. У союзников был уже паровой флот, у нас еще парусный. То есть вот эта Крымская война, поражение в ней еще раз продемонстрировала правящим кругам страны, новому правительству Александра II, всю пагубность сохранения феодально-крепостического режима. И необходимость все-таки реформ. В истории России бывало уже так не раз. При Петре Великом, вспомните вспомните. Да? Внешний фактор поражение на внешних фронтах давало импульс внутренним реформам. Так же было с Россией и в случае крымской в случае с Крымской войной. Николай I занемок в январе 1955 года. Простудился. Возможно, тут давали знать... Себя и переживания в связи с неудачами на фронтах войны. И к февралю 1955 года состояние царя ухудшилось. В середине месяца наступила агония. Вот. Он задыхался. Он говорил собравшимся вокруг его постели родным. Какая страшная музыка. Он имел в виду хрипы, доносившиеся из его груди. И 18 февраля 1955 года, на 1959 году жизни и на 30-м году царствования последовала смерть. Он сказал своему наследнику Александру незадолго до смерти, «Сдаю тебе команду не в том порядке, как хотел». То есть он понимал, что царь новый столкнется с трудностями с большими. Но перед смертью он также сказал, согнул кулак и сказал новому царю, «Держи их всех вот так». Вот такое напутствие умиравшего Николая своему сыну Александру. Итак, ушла в прошлое 30-летняя эпоха Николая I. Еще раз повторю, эпоха противоречивая, вызывающая споры по сей день, и, наверное, еще долго будет она вызывать эти споры. Вот. С одной стороны, безусловно, золотой век русской культуры, искусства при Николае. Целые прияды имен и Пушкин, и Чехов, и Толстой, и Достоевский начинали свою деятельность, и э, Айвазовский, и развитие русского театра. Вот. Вот. Но с другой стороны, конечно же, нежелание идти на радикальные реформы в области аграрно крестьянского вопроса ограничивался палеотивами, полумерами. Вот, вот это вот закручивание гаек, нежелание считаться с общественным мнением, боязнь общественного мнения, все это, конечно, создавало такую сложную, неоднозначную палитру Николаевского царства. И современники, и потомки оценивали по-разному. Я вот уже говорил, в советское время его изображали как некоего такого тупого тирана, ограниченного фебеля реакционера. Это не так, повторяю, это не так. Это был прагматичный такой, достаточно жесткий, эффективно действующий монарх, вот, укреплявший, так сказать, основы государственного строя России в том направлении, в каком он это понимал и в каком он это видел. Ну вот, например, Тютчев, когда Николай умер, написал такие строки. «Не Богу ты служил и не России, служил лишь суете своей, и все твои дела, и добрые, и злые, все было ложь в тебе, все призраки пустые, ты был не царь, а лицедей». Ну вот я, например, с этой Тютчевской оценкой все-таки ну, не во всем согласен. Вот. Ну, предоставлю право далее самим слушателям судить об этой личности, об этом человеке, о том, что было сделано. Но ну вот, я как бы с твоей точки зрения высказал, что противоречивая была личность, противоречивая эпоха, и вот так во всех противоречиях, во всех сложностях ее нужно видеть и нужно оценить. Да, действительно, Платонов, Сергей Платонов, историк, назвал эпоху Николая Перова ⁇ аподеем самодержавия ⁇,⁇ аподеем самодержавной власти в России, но в ней же, в этой эпохе ⁇ особенно к концу царствования зародились и зерна кризиса, которые в итоге привели к последующему реформированию этой системы. Можно, наверное, согласиться с выдающимся историком Корниловым, который оставил э, замечательный курс лекций по истории России XIX века о том, что Николаю Павловичу повезло, что вот он умер, так сказать, не увидев краха своей системы, над которой он работал 30 лет. проведение избавило его от этого тяжкого как бы, зрелища. Да? Итак, новый 37-летний император Александр II вступает на престол. Начинается эпоха великих реформ. Вот. Он вошел в историю как великий реформатор. И вот об этой уже следующей эпохе, Эпохи нового царствования, 26-летнего царствования Александра II, о тех реформах, которые он провел в России, мы в следующий раз с вами поговорим.